В бар они вошли тихо, по одному, расселись за разными столиками. Только сержант-оружейник подсел к Найджелу, огляделся по сторонам, фиксируя выходы, камеру, охрану. «Ну что, как будем действовать, командир?» Насмешливо буркнул он. «Пусть парни пока охрану отвлекут, а мы...» «Ты играл когда-нибудь в хорошего и плохого полицейского?» подмигнул Найджел. Не совсем, но доводилось нечто подобное. Ну вот, а у нас будет добрый и злой байкер. Думаю, не надо объяснять, у кого какая роль. «Ха, а эта игра мне нравится», — довольно усмехнулся сержант, старательно напуская на себя угрожающий злобный вид. Даже голос его стал нарочито прокуренным и хриплым. «Где эта паскуда? Дайте мне его расплющить». Найджел поднялся из-за стола и кивнул остальным, что пришло время затеять какую-нибудь возню, чтобы отвлечь официантов и охранников. А сам направился знакомым путем вверх по лестнице. Сержант последовал за ним. «Эй, погоди!» – недоуменно спросил он, когда они поднялись. «Мы что, вот так просто постучим в его номер и войдем?» «Ну да», – пожал плечами Найджел. «Поведаем ему о грядущих несчастьях. Людей хлебом не корми, дай послушать о несчастьях. Кстати, не забыл, что ты здесь для нагнетания ужаса? Смени-ка свой недоуменный вид на угрожающий. С этими словами он постучал в дверь. Рокер Алекс явно не ожидал их увидеть. Да и с чего бы, ведь по его замыслу они давно должны были быть задержаны и посажены в СИЗО. Поэтому пребывал в настроении благодушным и радужным. Целых полминуты пока не сообразил, кого он видит перед собой. Затем улыбка сползла с его лица, сменившись испугом, и он попытался захлопнуть дверь. Но сержант заблокировал ее ногой, а Найджел толкнул Рокера в грудь и спокойно вошел в номер. «Привет, Алекс. Мне кажется, у тебя неприятности». Вошедший следом здоровяк сержант запер двери и начал демонстративно разминать кулаки э что вы хотите этим сказать?» Рокер испуганно озирался по сторонам. «Я же говорил, людей ничто не излечит от желания узнать о грядущих неприятностях», прошептал Найджел оружейнику. Тот зловеще усмехнулся. «Эй, ребят, байкеры, погодите, я не виноват, я не думал, что...» «Ну, конечно, ты не думал, что мы придем к тебе в гости?» Ты думал, что нас давно уже упаковали и везут в СИЗО, и уже допрос сняли. И обвинения предъявили за ту наркоту, что ты нам подкинул. И, наверное, был очень доволен собой. Небось, даже выпил на радостях, да? Что? Нет! Зря. Я бы на твоем месте выпил. Хотя бы в последний раз, потому как не скоро еще придется. Ох, не скоро. Погодите, это все какая-то ошибка. Ну да, конечно. «Ошибка. Ты ошибся, думая, что так просто сможешь от нас отделаться. И теперь мы пришли отделать тебя. А ты вот недоумеваешь, почему мы еще не в тюрьме. А все потому, что ты связался не с теми людьми, Алекс. И сейчас. Может, хватит уже предисловий? Давай я его расплющу», — мрачно предложил сержант. «Нет-нет, я тут ни при чем. И вообще...» «Ну скажи еще, что знать не знал про ту наркоту, когда давал нам сумки «Ага. Расскажи нам сказочку про свое неведенье. Как думаешь, он тебе поверит?» Найджел кивнул на оружейника, который медленно приближался к Алексу. При виде такого здоровяка-байкера тот попытался отступить назад и уперся спиной в стену. Бежать было некуда. «Я правда не... Я не хотел доставлять вам неприятности. Я не думал, что так получится. Я был очень расстроен, когда узнал...» «Да мы и сами были не особо рады» усмехнулся Найджел. «Но вот теперь у нас возникает вопрос. Кто же в этом виноват? И что нам с ним делать? Ты не знаешь, Алекс?» Рокер пикнул, сползая вниз по стенке. «Можно уже его расплющить?» Снова поинтересовался сержант. «Погоди минутку. Давай дадим ему последний шанс. Алекс, подумай хорошенько, прежде чем ответить на мой следующий вопрос, потому что это может спасти твою никчемную жизнь». — Я, да, конечно, все, что спросите, я готов. — Откуда ты взял ту наркоту? В комнате повисло напряженное молчание. Затем оружейник приблизился к рокеру еще на шаг, и тот нервно сглотнул. — Алекс, ты слышал вопрос? — Я... Нет, я, правда, ничего не знаю. Прошу, поверьте, я не могу сказать, и даже если б знал... «Я вообще ни при чем», — затратурил он. «То есть ты ничем не можешь нам помочь?» — вкратчиво спросил Найджел. «Получается, ты для нас совершенно бесполезен?» «Ну, теперь-то можно его расплющить», — радостно рявкнул сержант. «Нет, постойте, я правда не...» «Алекс, ты хорошо подумал?» — устало вздохнул Найджел. «Знаешь, даже мне не всегда удается его сдерживать, когда он твердо вознамерится...» проломить кому-нибудь башку. Так что, если бы даже я хотел спасти твою несчастную жизнь, а мне, между прочим, не так уже хочется, если поразмыслить здраво, так что не зли меня, а то с каждой секундой мое терпение истощается. Вы не понимаете, они у меня убьют, если я скажу вам хоть слово. Ты не забыл, что это можем сделать и мы? Сержант сжал его горло и слегка приподнял над полом погоди надджил толкнул его в бок оружейник чуть ослабил хватку и рокер рухнул на пол хватая воздух ртом алекс у тебя только один шанс скажи нам все что знаешь и я сделаю все чтобы тебя обезопасить мы не скажем никому что ты их сдал мы не подставим тебя а с кавказцами разберемся сами это ведь они верно точно не скажете обещайте Рокер отполз в угол и, испуганно озираясь оттуда, казалось, не верил в собственное спасение. «Обещаю, что сделаю все, чтобы не привести беду к тебе на порог». Найджел умел быть очень убедительным, когда это было нужно. «А я обещаю свернуть тебе шею, если ты хоть слово соврешь», — ревкнул сержант. Алекс снова испуганно сжался в комок, но занесенный над ним кулак так и не опустился и он, кажется, начал догадываться, что убивать его сегодня не будут. В конце концов, уже давно бы, если бы хотели. «Вы не могли бы взять на поводок своего питбуля? Тогда я все расскажу». А он отнюдь не дурак, мысленно отметил про себя Найджел. Быстро разобрался, кто тут главный, а сейчас проверяет, действительно ли он нам так сильно нужен, что мы его не тронем. Провоцирует, чтобы... «Что? Да я тебя...» Загрохотал оружейник, и его кулак врезался в стену над головой Алекса. Тот вздрогнул, но быстро пришел в себя. «И еще, мне кажется, здесь не помешал бы намордник». Голос его дрожал, но он уже начинал храбриться. «Ты мне еще...» «Так, тихо всем. Алекс, что ты хотел сказать?» Тот помолчал, переводя взгляд с одного байкера на другого, затем быстро затараторил «Кавказцы!» Ко мне пришли еще на прошлом концерте. Мы договорились, что я буду забирать товар у них здесь и развозить по всем городам нашего тура. Там они будут забирать и распространять уже сами. В конце концов, на таких мероприятиях всегда бывает полно народу, которые... К тебе товар, как попал? Кто привез? Я думал, вы знаете. Алекс как-то странно поежился. Иначе бы и не заявились. Говори. Он снова помолчал, как бы раздумывая, собираясь с мыслями. Потом, наконец, решился. «Байкеры привезли, такие же вот, как вы, доставили и...» «Что?» «Ну, правда же, приехали на своих мотоциклах, достали сумки из кофров, жилеты еще у них были с этими вот эмблемами на спине, ну, как у вас». «Цвета?» «Да что ты несешь, гнида?» Разъяренный сержант схватил Алекса за горло. «Да никто бы из байкеров никогда не...» «Погоди!» Найджел хлопнул его по плечу. «Вряд ли он стал бы врать в таком деле». «Придумал бы что-нибудь получше, если бы хотел. Да отпусти ты его задушишь, ведь!» Оружейник, чертыхаясь, разжал хватку. Алекс снова рухнул на пол. Найджел склонился над ним. «А теперь быстро! Как они выглядели! Во всех подробностях! И не говори, что не запомнил!» Теперь уже от его голоса рокер испуганно отшатнулся так, что чуть не стукнулся затылком о стену. Кажется, плохой и хороший полицейский поменялись местами.